Глава 27. Иммунная память и вакцинация. Я не злопамятный. Я просто злой, и память у меня хорошая. Народная. У большинства молодых родителей бывает период, когда возникает ощущение, что нормальная жизнь закончилась. Дальше будут только больничные. Сопли, поносы, одна простуда за нею тут же другая, атит, фарингит воспаление легких... Обычно это время приходится на дошкольный период, но у некоторых детей оно длится чуть ли не до средней школы. До появления современных методов профилактики и лечения именно на дошкольный возраст приходился максимум детской смертности. В конце 19-го, начале 20 века в Российской империи число умерших в возрасте до 5 лет составляло больше половины от общего количества умерших сейчас до такой трагедии дело доходит редко но несколько лет и ребенку и окружающим приходится нелегко мама и папы подменяя друг друга выбиваются из сил пытаясь хоть как то совместить работу сиделкой при больном чаде с работой как таковой и вдруг как по мановению волшебной палочки этот кошмар заканчивается нет ребенок не перестает болеть совсем два три больничных в году родителям приходится брать но он перестает болеть непрерывно Говорят, что ребенок перерос. В чем же суть этого волшебного изменения? Оно заключается в особом свойстве адаптивного иммунитета, иммунной памяти, благодаря которой повторная встреча с большинством инфекций протекает гораздо легче, чем первая. А поскольку число болезнетворных микроорганизмов, циркулирующих в той или иной человеческой популяции, например, в большом городе, хоть и велико, но конечно, то рано или поздно организм встречается с ними всеми и научается им противостоять. Эта особенность является одним из важнейших эволюционных достижений позвоночных животных и одним из факторов их долголетия. Собственно, именно с наблюдения за этим феноменом и началась иммунология как практическая наука. Люди издавна заметили, что многими опасными заболеваниями, как правило, не заболевают повторно. Так что 200-300 лет назад, рябоя от перенесенной в детстве черной оспы лицо жениха, родню невеста не пугала, а обнадеживала. Один раз выжил, больше не заболеет. Также было известно, что женщины, занятые уходом за коровами и дойкой, редко болеют оспой, а если и болеют, то легко. Дело в том, что коровья оспа похожа на черную, но она гораздо менее опасна, и люди, переболевшие первой болезнью, бонусом получали защиту от второй. Сопоставив эти два факта, английский врач и ученый Эдвард Дженнер, живший в конце XVIII века, предложил организовать массовое заражение людей коровьей оспой с тем, чтобы защитить их от человеческой. И метод сработал. Вскоре заболеваемость черной оспой в Европе пошла на убыль, хотя окончательно болезнь удалось победить лишь в XX веке. Поэтому именно Дженнера во многих учебниках называют отцом иммунологии. Но, на мой взгляд, этого титула в большей степени заслуживает все-таки Луи Пастер, разработавший научные основы вакцинации и создавший вакцины от таких болезней, от которых природной защиты не существует. Однако Дженнер безусловно, может считаться отцом массовой вакцинации. Таким образом, уже в XVIII-XIX веках было понятно, что организм как-то запоминает перенесенные инфекции, по крайней мере, некоторые из них, но клеточные механизмы этого явления установили лишь в конце XX века. Тогда выяснилось, что памятью обладают не все иммунные клетки, а лишь Т и В-лимфоциты. Для макрофагов и других клеток врожденного иммунитета каждая встреча с инфекцией проходит как в первый раз, а вот система приобретенного иммунитета и впрямь позволяет нашему организму учиться на своих ошибках. Каким же образом адаптивный иммунитет запоминает инфекции? Оказывается, далеко не все б клетки и т клетки после активации отправляются прямиком на бой с инфекцией. Часть новобранцев... Организм придерживает в резерве — это так называемые клетки памяти. По своим характеристикам они находятся как бы между наивными и полностью активными эффекторными лимфоцитами. Дело в том, что с момента полной активации для Т-клеток и В-клеток, производящих антитела, начинается своего рода обратный отсчёт, ведь иммунный ответ должен вовремя не только начаться, но и закончиться. Поэтому эффекторные лимфоциты живут недолго и, выполнив свою задачу, совершают харакири, то есть, простите, запускают апоптоз. Другое дело — клетки памяти. Они способны сохраняться в организме месяцами, а в некоторых случаях и годами, надежно защищая его от повторного заражения или, во всяком случае, тяжелого течения болезни. За счет чего это происходит? Как видно из схемы формирования первичного иммунного ответа, организму требуется 7-9 дней, чтобы запустить адаптивный ответ. Если клетки памяти уже существуют, срок сокращается до 2-3 дней. Это объясняется тремя причинами. Во-первых, клеток памяти гораздо больше, чем наивных иммунных клеток, а значит, им требуется меньше циклов деления, чтобы наработать клеточную массу, необходимую для эффективной атаки. Во-вторых, при вторичной иммунной реакции Т и В клетки активируются одинаково быстро, стадия запаздывания В-клеточного ответа отсутствует. И, наконец, в-третьих, клетки памяти, в отличие от наивных клеток, уже имеют на своей поверхности некоторые белки для активации, а значит, этот процесс требует меньше времени и межклеточных взаимодействий, чем прайминг. В начале болезни каждый день на счету. Быстрое развитие адаптивного иммунного ответа гасит инфекцию в зародыше, и человек даже не замечает, что вновь с ней повстречался. Хотя если сделать тест на специфические иммуноглобулины, то легко обнаружить, что уровень их в какой-то момент подскочил. Причем тут вакцинация? Да при том, что для того, чтобы вызвать первичный иммунный ответ, организмы не обязательно встречаться с полноценной болезнетворной версией вируса или бактерии. Ведь, как мы уже знаем, иммунный ответ вырабатывается не на целую вирусную или бактериальную частицу, а на отдельные фрагменты ее белков. Убитый, а то и вовсе разобранный на кусочки вирус, является таким же качественным источником антигенов, но при этом практически не вредит организму. В некоторых случаях для выработки иммунитета можно обойтись и вовсе отдельными вирусными белками. Так, большинство вакцин против коронавируса используют в качестве антигена его S-белок. Вакцина — это своего рода тренировочная инфекция, на примере которой организм учится предупреждать настоящее вторжение. Однако метафору «учебная тревога» не стоит понимать слишком буквально. Во время кампании вакцинации против ковида я с некоторым изумлением обнаружила. Многие люди думают, что привиться значит переболеть в легкой форме, и боятся заразить родственников. После прививки вакцины на основе убитых вирусов и их фрагментов заболеть, а значит и заразить, нельзя. Вакцины же из живых и ослабленных вирусов сейчас практически не применяют. Единственное исключение — полиамилит, и то лишь потому, что многолетние попытки создать другие формы вакцины от этой страшной болезни пока не увенчались успехом. В настоящее время фармацевтические компании производят целый спектр вакцин. От традиционных, на основе целых вирусных частиц, до новаторских, использующих лишь отдельные фрагменты белков, вирусов и бактерий. Что можно сказать об этих разновидностях? Теоретически, вакцины на основе целых вирусных частиц вызывают более мощный иммунный ответ, но и значительное количество побочных эффектов, а субъединичные вакцины действуют мягче. На практике же каждая инфекция требует индивидуального подхода. Мы подробнее остановимся на этом вопросе, говоря о гонке вакцин против COVID-19. Вакцинация совершенно изменила не только человеческую жизнь, но и промышленное животноводство. Массовый падеж скота, бывший бичом сельского хозяйства веками, теперь встречается очень редко. Вакцины защищают от болезней не только нас, но и наших питомцев. Многие истории, подобные тем, что описаны Джеймсом Хэрриотом в его записках ветеринара, остались в прошлом. Болезни, доставлявшие столько страданий животным и их хозяевам, побеждены антибиотиками и вакцинами. Как долго сохраняются клетки памяти после перенесенного заболевания или прививки? От нескольких месяцев до нескольких десятков лет. И, к сожалению, мы до сих пор не вполне понимаем, почему иммунитет к одним типам инфекции оказывается более долгоиграющим, чем к другим. Поэтому стандартом профилактики большинства опасных заболеваний дифтерии, коклюша, столбняка и других является регулярная ревакцинация.